Глава 14. Степан. Нижний Новгород. Отже, вся крев, ворчал себе под нос Степан Геско, с раздражением прислушиваясь к своим ощущениям и не обнаруживая почти никаких следов тяжких травм и недомоганий от воздействия пьющего жизнь. Не то чтобы он не был рад стремительному выздоровлению после общения с лояльной целительницей, просто это означало, что он оказался должен кому-то из тех, кого всю жизнь считал врагами. Не так-то просто пересматривать подобное восприятие. Ненависть к измененным за девять лет просто въелась в Степана, пропитала его насквозь. А теперь что? Возлюби врага своего? Нет, так не пойдет. Ненависть-то никуда не делась. Мрази новые, истребившие его группу, должны сдохнуть, и это не подлежит сомнению. Но, похоже, не все они одним миром мазаны. Степан по жизни любил однозначность. Черные и белые, свои враги. Записать в ряды последних всех измененных чёхом было как-то проще, а теперь от разнонаправленных эмоций Гетско буквально корёжило. Валентина Дмитриевна, его лечащий врач, была просто потрясена столь резким улучшением его состояния, и сейчас с явной неохотой готовила Степана к выписке, так как все возможные предлоги типа «сделать еще несколько тестов» уже исчерпались. А он сам вроде и радовался, что так быстро вернулся в строй, но с другой стороны... Что аппарберовцы попросят за свою помощь? Похоже, скоро Степану предстояло это узнать, и он не ожидал ничего хорошего от тех, кто икшается с измененными. Да ведь и сам он, похоже, вот-вот станет с ними икшаться. От всяк крев. Снова пробурчал себе под нос гицко и, пожалуй, сплюнул бы в сердцах, не будь тут больничная палата. В дверь постучали. Заходите, нешибко дружелюбно отозвался Степан, слегка про себя удивляясь. Медперсонал обычно заходит без стука. «Стало быть, это детка Лисова», — вырвалось у Гецко при виде вошедшего. «Этого не могло быть, но ну просто никак не». Колени Степана подкосились, и он почти рухнул на кровать. «Тише помер». «И я рад тебя видеть, Степан», — изобразив на невозмутимом лице легкую улыбку, произнес Михаил Стрельцов. «У меня к тебе серьезный разговор». «Я с зомбями не размовляю», — напряженно процедил Гиско, остро жалея, что у него в данный момент нет оружия. Не о чем не с ними балакать. Зомби, — невозмутимо отреагировал Стрельцов, — это куклы измененных псиоников, а те, кого ты имеешь в виду, живые мертвецы, — это сказки, даже в нашей безумной реальности. А ты-то дихто? Я точно знаю, что ты помер. Ну, если точно знаешь, — мертвец пожал плечами, — от кого такая информация? Мы же с тобой на даче у Калашникова расстались, когда ты Ларису увез. Курву твоя Ларисы. Гецко снова едва удержался, чтобы не сплюнуть на пол. Вода меня в бите намагалась, пьющая жизнь. С отвращением закончил он. Может, ему показалось, но что-то дрогнуло на лице Стрельцова. На одно почти неуловимое мгновение. И вот на нем уже снова маска олимпийского спокойствия. Это не она, медленно проговорил Михаил. Это паук. Який паук, встрепенулся Степан. Тот самый? Стрельцов кивнул. Сид паук тогдашний глава нмп измененный четвертой ступени круче посвященного он всяко умел биологическое минирование в том числе это як же как с ларисой было в нужный момент либо когда время определенное наступит либо когда некоторые события произойдут раз и она уже не она а пьющая жизнь готовая грохнуть того кто в этот момент с ней рядом только ловушка это как потом выяснилось на меня была насторожена а не повезло тебе бывает. Носит давно мертв, а мы с тобой живы. Я-то да, а вот с тобой вопрос. Гецко от волнения даже с сбился. Тему-то не меняй. Тебя вбили в Питере. Мне начальство сказало. Много оно знает твое начальство, — проволчал Стрельцов. Слухи о моей смерти были сильно преувеличены. Вернее, мы сами их распускали. Так в то время было нужно. Кто это мы? АПБР, человек с моими способностями, для них очень полезен. Вот и взяли меня под свое крыло. Тишь ненавидев их, я пометую, охотился на них, а они на тебе. Так-то были заговорщики, теперь они все мертвы, чистка произведена, с оставшимся вполне можно работать. Это ты их, тех заговорщиков? Кого-то я, кого-то Сит. Он с ними тоже воевал. Но чтоб ты знал, полковника сердитых, почему приказу всю вашу тогдашнюю группу ликвидировали? Я. Гецков вздрогнул. Для него это была новость. Слышал он, конечно, что сердитых погиб, порадовался, жалел только о том, что не сам этого Каина, этого Иуду в полковничьих погонах казнил. Да о том еще жалел, что не знает, кого и поблагодарить-то за доброе дело. И если правда... «А не брешешь?» — прищурился Гицко. «Собака брешет». Все так же невозмутимо парировал Стрельцов. «Извини, селфи на фоне его трупа я не делал, так что с доказательствами у меня напряженно. Хочешь — верь, хочешь — нет». Степан поднялся, руку дай. Хочешь проверить, какая у мертвеца температура тела? Хмыкнул Михаил. Пожать хочу. Мрачно уронил Гедзко. Давно хотив. С тех пор я когда что Вин помер, гад этот. О, как неожиданно! Даже удивился стрельцов. Встал и пожал Степану руку. «Дитька Лисова, пробормотал Гедзко. До сих пор не могу поверить, живой. Добрый сберегся, кстати. Девять роков минуло, а то ж обличие. Почти. Ты еще в холодильник жив? Сувайвер. Особенности организма. Сувайвер? это что сейчас за зверь? С первой зоны это у меня. С краснотайгинской. Иммунитет к способностям измененных. Ну еще кое-какие ништяки по мелочи. О некоторых ты и так знаешь. но ну, а до кучи и медленно. Так что не удивляйся. Если хочешь, могу зубы показать. Вампирских клыков у меня нет. Да ладно, верю. Так что вам, вид меня требу?» Помощи надо найти одного человека. Какого? Артем Калитвинцев. В сталкерской среде известен под прозвищем художник. Сувайвор тоже. Сейчас ему сорок три года. Живет. Черт его знает, где он живет. Жил в Иркутске когда-то, но пропал с горизонта восемь лет назад, после хм, инцидента с Белоярской Аэс. А я вам навещу. Что сами знаете не можете? «Не можем, талантливо скрывается мужик». «Да и Сувайвар опять же». Гитскох хмыкнул. «Вы не знаходите, а я, значит, сможу. Стрельцов помялся, потом мне хотя произнес. «Понадобится одна инъекция. Мы взяли у тебя кровь, пока ты был без сознания, и сделали некоторые тесты. Ты можешь выдержать ее, потому что пережил воздействие измененных, и не раз. Мне эта инъекция бесполезна, а другие наши люди... Другим она своротит крышу нахрен». Гицко напрягся. «Шо це за вана? Кровь измененного со способностями пророка. «Вот вся Степан бы попятился до да некуда. За спиной только кровать и стенка. А я-то уже был поверив, что ты хороший хлопец. Ты що ж меня новым хочешь зробити?» Михаил покачал головой. «Не совсем. Мы тебе через некоторое время антинову вколем, чтобы ты собой остался». «Ага, и на голку потом посадите». «Знаю я, як ви лояльны хробите. Потим раз на месяц вакцину вашу колоть и будет. А Отце бачили, и Степан, состроив из своих толстых, заскорузлых пальцев внушительную дулю, продемонстрировал ее посетителю. «Хрен вам по всей морде». Он ожидал от чего угодно. Гнева, угроз, шантажа. Но только не такого спокойного, усталого и сочувствующего взгляда. «Дескать, все понимаю, мужик, но я должен был тебя спросить. Служба». А в следующий момент на Нагицко накатил страх. Он вспомнил, на что способен Стрельцов, его сверхскорость. Сейчас метнется молнией, вырубит его, и получай, Степан, чужую кровь, вену, вот так, без сознанки, раз не хотел по-хорошему. Она ведь у Стрельцова упади с собой. Видимо, эти мысли достаточно явно отобразились на его лице, потому что гость поднял руки в миролюбивом жесте. Так, спокойно, никакого насилия я применять не собираюсь. Нам важно твое добровольное сотрудничество. «Ну, тогда вам не посчастило, хлопцы. Цей без меня». Стрельцов какое-то время молчал, подбирая слова. «И ничто не способно заставить тебя передумать? Понимаю, ты ненавидишь новых и, похожих измененных вообще. Я наводил справки. У тебя против них какой-то джихад прямо. Да погоди ты, дай сказать. Никто тебя так понять не может, как я. Если помнишь, у меня свой джихад был, и ничто не могло заставить меня от него отказаться». Он понизил голос. Ты знаешь, чего я стою, как боевая единица. Давай так, предлагаю баш на баш. Твоя война — моя война. Твою опергруппу перебили нижегородские новые. Завтра их не будет. Ни одного. Гарантирую, умрут все. Ты це зараз серьёзно? В Геско голос сел от волнения. А похоже, что я шучу. Я хочу участвовать. Михаил поскучнил. Мне одному проще будет. Знаю, Супермен, но я хочу участвовать. Цена не обсуждается. И тогда я весь твей, в колоте свою погонь, кали, но только когда вони сдохнуть. Что же, меня устраивает? Михаил поднялся. По рукам, по рукам. В больничном коридоре было как-то чересчур людно. Конечно, белый халас Стрельцова внимания не привлекал, но вон то, например, был уже слишком. В отделение вошли и направились к палате Гецко трое ФСБшников. Наметанный взгляд Стрельцова сразу их выделил из всех других. Их-то белые халаты не шибко маскировали. Конечно, много времени прошло, но профессиональную память на лица никто не отменял. А девять лет назад портрет Михаила красовался в самом верху списка разыскиваемых. Ни к чему, чтобы кто-то ненароком вспомнил. Стрельцов развернулся и двинулся в противоположном направлении. Свернуть было некуда, кроме... «Ну, конечно, туалет». Михаил толкнул дверь и вошел. «Пусто. Как удачно». «Ладно, спасибо этому дому, пойдем к другому». Стрельцов улыбнулся и, сделавшись полупрозрачным, шагнул сквозь стену на улицу.